Она, блеснув на него глазами, убрала свою руку и шепнула ему кш! как на курицу. Александров поздравил новобрачных, стоявших в левом пределе. Рука Юленьки была холодна и тяжела, а глаза казались усталыми. Но она крепко пожала его руку и слегка, точно жалобно, улыбнулась. Покорни, весь сиял. Сиял от напомаженного пробора до лакированных ботинок, сиял новым фраком, ослепительно белым широким пластроном, золотом запанок, цепочек и колец, шелковым блеском нового шапокляка. Но на взгляд Александрова, он со своей долговязостью, худобой и неуклюжестью был еще непригляднее, чем раньше летом в простом дачном пиджачке. Он крепко ухватил руку юнкера и начал ее качать как насос. «Спасибо, мерси, благодарю», — говорил он, захлебываясь от счастья. «Будем снова добрыми старыми приятелями. Наш дом будет всегда открыт для вас». А Анна Романовна, разрядившаяся ради свадьбы, как царица Савская и похорошевшая, казавшаяся теперь старшей сестрой Юленьки, пригласила любезно. Прямо из церкви зайдите к нам, закусить, чем Бог послал, и выпить за новобрачных. И товарищей позовите. Мы звать всех не в состоянии, очень уж тесное у нас помещение. Но для вас, милых моих Александровцев, всегда есть место. Да и потанцуйте немножко. Ну, как вы находите мою Юленьку? Право ведь не дурна. Александров вздохнул шумно и уныло. Вы спрашиваете, не дурна ли? А я хотел бы узнать, кто и где видел подобную совершенную красоту. О, какой рыцарский комплимент! Месье Александров, вы — опасный молодой мужчина. Но, к сожалению, из одних комплиментов в наше время шубу не сошьешь. Я признаюсь, очень рада тому, что моя Юленька вышла замуж за достойного человека — и сделала прекрасную партию, которая вполне обеспечивает ее будущее. Но, однако, идите к вашим товарищам, видите, они вас ждут». Александров покрутил головою. «А ведь прошу, то она, наверное, на мой счет прошлась». Квартиру Синельниковых нельзя было узнать. Такой она показалась большой, вместительной, нарядной, после каких-то неведомых хозяйственных перемен и перестановок. Анна Романовна, несомненно, обладала хорошим глазомером. У нее казалось многолюдно, но тесноты и давки не было. В зале стояли покоем столы с отличными холодными закусками. Стульев почти не было, закусывали стоя а-ля фуршет. Два наемных лакея, разносили на серебряных подносах высокие тонкогорлые бокалы с шампанским. Александров пил это вино всего только во второй раз в своей жизни. Оно было вкусное, сладкое, шипело во рту и приятно щекотало горло. После третьего бокала у него повеселело в голове, потеплело в груди, и глаза стали все видеть, точно сквозь легкую струящуюся завесу. С трудом разобрал он на высокой толстостенной бутылочке золотые литеры «Вдова Клико». Потом лакеи с необыкновенной быстротой и ловкостью разняли столовый покой и унесли куда-то столы. В зале стало совсем просторно. На окна спустились темно-малиновые занавесы, зажглись лампы, в стеклянных матовых колпаках, наемный топер, вдохновенно взлохмаченный брюнет, заиграл вальс. Александров выпил еще один бокал шампанского и вдруг почувствовал, что больше нельзя. Генук, ассабаста, довольно, сказал он, засмеявшемуся лакею. Нет, он вовсе не был пьян, но весь был как бы наполнен напоен удивительно легким воздухом. Движения его в танцах были точны, мягки и беззвучны. Вообще, он несколько потерял способность слуха и оттого говорил громче обыкновенного. Но им незаметно для самого себя овладело очарование той атмосферы всеобщей легкой влюбленности, которая всегда широко разливается на свадебных праздниках. Здесь есть такое чувство, что вот на время приоткрылась запечатанная дверь. Запрещенное стало на глазах участников не только дозволенным, но и благословенным. Суровая тайна стала открытой, веселой, прелестной радостью. Нежный гашиш сладко одурманивал молодые души.